Глава седьмая. «Милая, это тебе!» Медсестра заносит в палату корзину цветов. «Уберите это!» Отворачиваюсь от роз, не желая видеть эти жалкие попытки Матвея загладить вину. «Такие красивые! Точно не хочешь оставить?» «Нет, меня тошнит от их запаха. А если быть точнее, от их отправителя?» «Ты уже нашу больницу в оранжерею превратила!» Тихо смеется женщина. «Заберите их домой. Раздайте девочкам. Главное, чтобы я их не видела!» Жестко, ты с мужем!» Наконец-то она говорит ту самую фразу, что повторяет уже на протяжении недели. «Семь дней я лежу в полном одиночестве. Врач запретил визиты ко мне родственников, потому что стоило хоть кому-то одному явиться, и мне сразу становилось хуже. Пока меня вообще опасаются выписывать. А я больше не стремлюсь домой. Нет у меня дома. Как нет родителей? Все меня предали, и я никого из них не хочу больше видеть». Хватит. Я могу еще понять, почему папа занял такую позицию. Натяжка, но, но понимаю. Мало того, что он категорически против разводов, так еще и усадил моего мужа на свое место. Пока что всего на два года, чтобы посмотреть, справиться ли тут задачей. А потом думал полностью передать ему бразды правления. И до стечения этого срока только совет директоров и акционеры смогут сместить Матвея с занимаемого поста. Но мама, моя родная мать хочет примирить меня с изменником. «Мама — та самая, которая утверждает, будто я их с отцом — главное сокровище. Что та же мама, неприемлющая прощения и выступающая за самую жестокую кару для изменников. И я знаю, окажись она сама на моем месте, вряд ли папа остался бы в живых после подобного. Мама бы его уничтожила. Но почему тогда со мной так, будто я не дочка родная, а пачица, которую не жалко отдать на откуп мерзавцу, мужа несла в черный список?» не понимаю звонки от родителей в том числе. Про незнакомые номера и упоминать не следует. Слез уже нет. И все, о чем я стараюсь думать, это наша дочка. Она не заслужила всего этого ужаса. Телефон вибрирует, и я вижу очередное сообщение от незнакомого номера. Смахиваю его. И дальше солятачиваю внимание на телевизоре. Показываю старую комедию. Но даже она после визита медсестры не помогает мне отвлечься от происходящего в моей жизни. Смартфон снова вибрирует. «Я уже хочу сбросить вызов, как вижу имя подруги». «Вид, привет!» Щебичен, как обычно, Кристина. «Она типичный представитель золотой молодежи и, пожалуй, единственная из моего прежнего окружения, с которым я поддерживаю связь». «Приветик!» «Приподнимаю, чтобы занять более вертикальное положение». «Ты все еще в больнице?» «Да, еще пока лежу Тянет она странно. «А муж что? Навещает?» «Навещает. Ежедневные букеты тому подтверждение». «Значит, все хорошо?» «А что?» «Не хочу пока делиться этим позором». «Да так, ничего», — быстро проговаривает она. «Я понимаю, что она просто хочет перевести тему разговора». «Нет, Крис, давай говори». «Да я просто позвонила, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь и когда мы сможем увидеться». Она звучит неестественно позитивно, будто намеренно пытается вести меня в заблуждение. Снова в груди появляется то самое чувство, от которого хочется спрятаться. На душе скребут кошки, и я уже знаю, что сейчас подружка скажет мне нечто такое, от чего мне снова станет плохо. Но, словно мазохист, я хочу узнать эти новости. Наверное, чтобы лишний раз увериться в том, что спасать в моем браке нечего. Я должна освободиться от изменника любым способом. «Крис, я знаю тебя, как облопленная. Говори, что там у тебя?» Начинаю злиться. «Ненавижу все эти хороводы вокруг да около». «Лучше разом сорвать пласт, чтобы потом переболеть и не вспоминать о неприятных ощущениях». «В общем, зря я звоню, наверное». «Бобнет она». Договори «Да ты уже!» — повышая голос. «В общем, мы сейчас ширяем вам в ресторане. И я тут видела Матвея». Вопреки всем моим установкам и здравому смыслу, сердце ёкает при звуке его имени. «И...» — требует «Он тут не один вид. Он тут с женщиной. Я скину тебе фото. Прости». Я не хотела быть гонцом с дурными вестями. Через секунду я слышу сигнал пришедшего сообщения. Открываю фото и вижу на нем Матвея, сидящего в профиль камере, А рядом с ним та самая брюнетка, что была у нас в квартире. Они сидят на очень близком расстоянии, на интимном близком, и что-то рассматривают. У меня внутри в очередной раз что-то обрывается. и отправляю это фото маме с прикрепленным сообщением. «Это ты называешь раскаянием, мама».